На передовой все так же редко постреливали, взлетали и гасли ракеты. Там было тихо. А здесь, в тылу, в трех километрах от передовой, стоял недавно подбитый немцами бронетранспортер. «Танковая разведка прошла», — глухо сказал мостовой, и изуродованная щека его дернулась несколько раз подряд. «Можем угодить между танками и разведкой». Васич еще раз оглядел это место, и тяжелое предчувствие шевельнулось в нем. А с холма, перевалив его, стреляя в низкое небо искрами из выхлопной трубы, уже спускался первый трактор с орудием. На огромном пологом снежном склоне маленький черный трактор, маленькое черное орудие и крошечные люди, бегущие под уклон по бокам его. Все это приближалось сюда». С обнаженной ясностью Васич увидел, как малочислен дивизион для такого боя с танками. И вместе с этой отчетливой мыслью была другая, взволновавшая его. Он подумал вдруг, глянув на этих радостно бегущих по снежному склону людей, из скольких деревень, городов собрали их, сведя в крошечное подразделение войны. Один из трех дивизионов. 1318 артиллерийского полка. Во скольких концах России слезами и болью отдастся каждый снаряд, который разорвется здесь сегодня. Пять километров холмов было позади, и три еще оставалось до места. И на каждый из этих холмов, по обдутому ветрами, обледенелому склону, пушки тянули вверх. лебедками, вниз осторожно спускали на тормозах. Светящаяся зеленая, как волчий глаз, стрелка компаса указывала навстречу ветру, дуло с севера. Ушаков, носивший компас на руке, как часы, обдернул рука в шинели, заложил руки за спину. «Так что, — думает начальник штаба, в длинной шинели с биноклем на груди, Ушаков стоял на холме», Серая каракулевая кубанка с наветренной стороны была белой, снег набился в ворс в шинели. — Спит и видит себя генералом, — подумал Ищенко неприязненно. Мимо них, спеша покурить на ходу, проходили батарейцы. Надвигался рокот последнего трактора, взявшего подъем. — А мне везло, — говорил чей-то веселый голос, — как зима ранит. Отлеживаюсь в госпитале до тепла. Вот не пришлось в этот раз. Другой пожаловался виноватой скороговоркой. Я, ребята, себя рубашку постирал. Поначалу-то она с печи теплой показалась, а теперь облегла, не согреюсь никак. «Он тебя согреет!» — хохотнул в темноте прокуренный махорочный босок. «У него в раз просохнешь!» Ушаков всем туловищем обернулся на голоса. Проходивший мимо командир второй батареи Кривошейн, заметив, что товарищ майор кого-то ищет, понимая, что ищет, конечно, его, со всей старательностью подсчитав ногу, Козырнул, нарочно попадаясь на глаза. Обычно он сторонился командира дивизиона и не понимал его. В самые сильные морозы Ушаков ходил вот в этой кубанке. Даже на уши ее не натянет. Крайнее, что мог позволить себе, — это... потереть ухо перчаткой. Кривошеин был обыкновенный человек, и у него на морозе мерзли уши, и, между прочим, он не считал это таким уж большим преступлением. Но после того, как он прибежал сообщить, что батарея его не может выступить в срок. Говорил тогда правду и, тем не менее, сейчас шел вместе со всеми, Кривошейну хотелось загладить как-то неприятное впечатление о себе, и, проходя рядом с пушкой в грохоте трактора, чувствуя себя выше ростом и сильней, он приветствовал товарища майора. Ушаков отвернулся, лицо у него было кислое, и в его лице, как в зеркале, командир второй батареи с безжалостной ясностью увидел себя таким, каким был на самом деле. Немолодой уже, интеллигентный, неловкий человек, завязанный под подбородком ушанки, почему-то старающийся казаться строевиком. И то, как он, криво вздернув плечо, козырнул. А Ушаков тут же забыл о нем. Среди забот, одолевавших его, эта забота была не того сорта, чтоб он о ней помнил. «Я не слышал, что думает начальник штаба», — повторил он, все так же держа руки за спиной. Ветер хлестал полыми его шинели по голенищам сапог. «По имеющимся данным, — сказал Ищенко, — противник должен сейчас выходить в район Старой и Новой Тарасовки». И против воли получилось это у него вопросительно. Ушако почувствовал его неуверенность. «Умный у меня начальник штаба!» — восхитился он, глянув в глаза Ищенко. «Не боевой, правда, но голова!» Ему казалось, что раздражает его Ищенко, а раздражала его неясная обстановка и местность, невыгодная для него со всех сторон. Он уже выслал вперед командира первой батареи и огневиков с кирками и лопатами рыть огневые позиции. Успеет он прийти туда раньше немцу, сможет принять бой с танками, каким бы тяжелым этот бой ни был. Он сам выбрал эти позиции. На них можно было драться. Но если не успеет, Ушаков посмотрел вниз. Там... На другой стороне оврага неуклюжий пояс, трактор и орудие. Одолев глубокий снег в низине, начал карабкаться сквозь метель по обледенелому склону. Собственная тяжесть влекла его вниз. Если танки настигнут их на походе, ушаков даже не сможет открыть огонь, потому что верх орудия тянут лебедками. Вниз спускают на тормозах. непривычное состояние собственного бессилия раздражало его, и это раздражение он срывал на Ищенко. Но «Ну, еще какие у нас имеющиеся данные! Он шевелил пальцами за спиной. Лицо его с маленькими глазами и толстыми губами было красно от ветра, но прежде чем Ищенко успел ответить, Ушаков увидел подымавшегося к ним Васича. Он, наверное, упал где-то и сейчас, снятый с головы ушанкой, на ходу отбивал себе снег. — Ну, а ты, комиссар, какую мысль толкнешь? — спросил Ушаков еще издали. Васич подошел, тяжело дыша после подъема, обождал, пока пройдут солдаты, и тогда только сказал, понизив голос. — Там внизу бронетранспортер подбитый. — Чей? бронетранспортер наш подбит недавно ушаков внимательно посмотрел на него некоторое время в тишине слышен был отдалявшийся рокот трактора тяжелое дыхание идущих мимо людей и свист ветра и в этом свисте ветра за холмом куда двигался дивизион вспыхнула вдруг беспорядочная автоматная стрельба